Глава 11. Расскажи мне про этих боссов, попросил я Мордыкая, дотронувшись до цепи, намотанной на мой правый кулак. Мы нашли учебную гильдию примерно в нескольких сотнях метров от того места, где убили скрягу. От неё выпал только один лут листок бумаги под названием Карта местности. Когда я убрал её в инвентарь, она не исчезла, так что Пончику тоже достался экземпляр. Как только я прикоснулся к карте, территория примерно в 1.5 квадратных километра стала доступна. Я мог уменьшить масштаб и увидеть все красные точки в окрестностях. Теперь их почти не было. Появилась пара помещений с белыми точками. Присмотревшись, я понял, что это учебные гильдии, и в каждой находился мордыкай. Синих точек за исключением пончика поблизости не наблюдалось. Впрочем, был здесь и крестик, обозначавший труп. на самом краю огромной площади у главной магистрали крестик особенный, вдвое больше обычных, и он пульсировал. Я вгляделся и прочитал: "Обходчик Ребекка В, уровень 3, труп". Я не знал, как долго она там находилась или как умерла, но убили её меньше чем в 200 м от зоны безопасности. "Давай заберём её труп", воскликнула Пончик едва увидев его на своей карте. Сначала давай лучше поговорим с Мрдакаем, возразил я. Мы определили местонахождение ближайшей учебной гильдии и направились туда. Открыв дверь цеха, мы увидели, что Мрдакай спит на раскладушке. В кресине и ручки он держал знакомую нам фотографию своего брата, а по полу были разбросаны бутылки. Ваза, которую Пончик когда-то опрокинула, теперь стояла как полагается. Прах убрали. Когда мы разбудили Мрдакая, я почувствовал запах алкоголя в его дыхании. Существует шесть основных типов боссов, начал он слегка нетвёрдым голосом. Боссы местности, района, города, провинции, страны и этажа. Есть и другие, но тех называют элитными, пока вам не стоит беспокоиться из-за них. Значит, существо, которое мы только что одолели, это самый распространённый тип боссов? да, подтвердил Мардекай. И вы всегда узнаете их логово. Наверное, теперь они будут для вас очевидны. Боссов в местности легче всего находить и убивать. М-легче, ехмыкнул. Ноги и кулак уже излечились, но фантомная боль не отпускала. Таска, к которой мы схватились, точно принадлежала нашему миру. Так будет всегда? Я не понял ни единого слова из тех, что та женщина произносила, и был этому рад. У меня и так достаточно проблем со сном. Некоторое время Мордыка не отвечал, как будто силес найти подходящие слова. "Нет, не всегда", сказал он наконец. "Будет ещё много переработок, повторение игры. Некоторые получат человеческую природу, большинство нет. Даже люди этого мира, или они будут людьми, хотя сразу и не скажешь. Этот бой нас разочаровал", заявила Пончик. Бронзовый ящик босса это дело заслуживало как минимум легендарного. Мы ещё не открыли наши ящики. Все боссы оставляют после себя лут. Их трупы не исчезают. Любой обходчик может его поднять. Босс местности оставит карту местности. Боссы уровнем выше оставят другие вещи. Я пока не вправе вам о них рассказывать. Однако, добавил Мордыкай, тот, кто действительно убивает босса, получать также достижения и ящик босса. Бронзовая заместность, серебряный за район и так далее. Кроме того, как вы уже узнали после ваших имён, во всех уведомлениях выставляется бронзовая звезда. Вы будете получать по звезде после каждого убитого босса. На этом уровне есть более трудные боссы. По любопытству я. Это ведь не совсем правильно. Многие из нас перейдут на другой уровень, но мы ничего от этого не выиграем, пока не получим права распределять баллы. На первых 3 уровнях нет боссов провинций, стран и этажей, но далее вы с ними обязательно встретитесь. Они более мощные, с ними не справится двом обходчиком, для этого понадобится группа побольше. На первых этажах вам не избежать столкновения с боссами, так что будьте осторожны. Ладно, я открываю свой ящик, объявила Пончик и отвернулась. У меня было 15 достижений и 7 не открытых ящиков, включая этот самый ящик босса и золотой ящик контроля толпы. Пока Пончик сердито фыркала на все свои факелы и печенье для животных, я опять обратился к Мардыкаю. "И это нормально, такое число достижений?" Он кивнул. "Ненормально получить такой легендарный ящик, как у тебя." Первые 3 этажа предназначены для того, чтобы утопить тебя в малоценной добыче, достижениях и навыках новичка. Когда тебе придёт время выбирать класс, ты должен хорошо представлять, что тебе подойдёт. Когда попадёшь на четвёртый этаж, с достижениями будет труднее. Книга заклинаний, воскликнула Пончик, открыв свой бронзовый ящик босса. Я не успел прочитать описание, а кошка уже просияла, что означало, она точно предназначила книгу себе. Через мгновение она закричала от ярости. Мурдакай довольно хрюкнул. "Что это?" спросил я. "Малыш, я серьёзно тебе говорю. Нужно изучить эти предметы, прежде чем применять их". Пончик бросила на него сердитый взгляд. "Глупое заклинание!" Это очень полезное заклинание, возразил Мордакай и обратился ко мне. Она только что увидела заклинание, которое называется Факел. Оно делает так, что световой луч сопровождает тебя повсюду. Чем чаще его используешь, тем сильнее оно становится. Хорошее заклинание, согласился я. Я обратился к своим уведомлениям. Меня захлестнула волна диковатых навыков, таких как погружение в мусорный контейнер и нападение с носкока. Один был особенно интересным. Вы получаете уровень навыка Удар железным кулаком, уровень 3. Когда недостаточно простой жестокости, кепка газетчика в комплекте не входит. С таким навыком вам всегда найдётся работа на многолюдных улицах 1920-х или в букмекерской конторе. Боевые рукавицы защитят ваши руки и усилят действенность ударов, а кулаки не будут страдать. Каждый уровень этого навыка увеличит причиняемый вами урон на 10%. Если предстоит использовать навык кулачного боя, мне в самом деле понадобится амуниция для защиты кулаков. Расшибать пальцы при любом ударе не привлекательная долгосрочная перспектива. Вся моя молодценная добыча оказалась хламом. Последние 3 ящика были интереснее. Бронзовый ящик босса 5/7. Книга заклинания сияющей брони. Серебряный ящик гоблина – 6, дробь 7. Динамит – 5. Зажигалка – мешок с порохом. Золотой ящик контроля толпы – 7, дробь 7. Заколдованные наколенники с шипами сил темного бунта гнолов. Гнолы – люди гиены, воинственная дикарская раса из мира фэнтези. Свиток обманного тумана – 3. Зелье железной шкуры – 5. Эта книга заклинаний хорошая находка, но цена её активации 5 маны, а у тебя пока только 3, сказал Мурдыкай. Я бы на твоём месте придержал её, пока ты не решишь, как будешь развиваться. Это ценная вещь. Или отдай принцессе. "Я её возьму", заявила Пончик, глядя на меня. При этом она даже не знала, что это такое. Я прочитала описание. Сияющая броня. Стоимость 5 маны. Назначение только для себя. Длительность 5 минут плюс 1 минута за каждый новый уровень заклинания. Требуется 5 минут на восстановление. Окружает ваше тело лучами света. Не защищает от физических нападений, но снимает 75% ущерба от атак магического свойства. Даёт временный иммунитет к эффектам контролируемым сознанием. Высшие уровни обеспечивают увеличение как эффективности, так и длительности. Сделает вас похожими на друидов, прекрасно поможет, если вы из клубных деток или хотите поразить вегана. Клубные детки команда молодых тусовщиков конца 80-х начала 90-х годов. Защитное магическое заклятие может пригодиться при держу. Свиток обманного тумана наполнил комнату дымкой, которая видна только мобам, а зелье железной шкуры укрепляло мою физическую защищённость на 100% на 5 минут. Настоящим призом явились наколенники. Хотя это и не брюки, я всё-таки был счастлив натянуть что-нибудь на ноги. Я извлёк наколенники из своего инвентаря и ознакомился с их свойствами. Заколдованные наколенники с шипами сил тёмного бунта гнолов добавляют 10% к отражающей силе всей амуниции, сводят на нет все импульсные нападения. Наколенники, изготовленные из кожи, меха колючих игл и шипастых трупов. Они не только отлично защищают, но и крайне стильны. Да, стильны, если вы используете ваши колени, чтобы косплеить ежей. Косплей перевоплощение в персонажей компьютерных игр или кино с переодеванием и подражанием пластике тела и мимике. На коленники представляли собой нечто вроде кожаных напульсников. Я продел в них ноги и подтянул. Они показались несуразно тесными, но волшебным образом приспособились. Шипы были тонкими, как иголки. Длина каждого шипа сантиметров 20. Они втягивались и, по-видимому, магическим образом выдвигались лишь при необходимости. Оставалось надеяться, что я не пропарю руку, если захочу почесаться. Помнишь, я сказала тебе, как ты по-дурацки выглядишь? спросила Пончика, глядя на меня от макушки до ступней. Мардыкай, дорогой, в подземелье награждают за худший костюм. Вообще-то да, ответил Мардыкай. После основного эпизода из туннелей выходит специальный выпуск, в котором пара комментаторов обсуждает ход игры. Они обсуждают необычные вещи, которые приключились в подземелье, просматривают профили участников и всё такое. Иногда, когда кто-то выигрывает схватку с боссом, они выдёргивают победителя из игры, чтобы он дал интервью на 10 минут. Это шоу почти так же популярно, как основная программа, только вам не дадут его посмотреть. Глаза Пончика сделались похожими на блюдца. "Берут интервью?" она посмотрела на меня. "Карл, нам нужно туда попасть. Устрой". Я вздохнул. "Пончик, ты сама знаешь, что ничего не выйдет. А кроме того, я не твой агент". Нет, нет. Мой агент, мисс Беатриса, и когда мы с ней бы соединимся, она сделает так, чтобы я попала на это шоу. Но она за полмира от нас. Думаю, нам придётся ждать до пятого или шестого этажа, чтобы подземелье скукожилось настолько, чтобы мы её нашли. Я так надеюсь, что нам не придётся ждать ещё дольше. Я переглянулся с Мордыкаем и сказал: "Уверен, что так и будет. А теперь пора выбираться отсюда".